Сурич взглянул на лежавшую перед ним долину и невольно покачал головой. Ровная площадка шириной в сотню шагов простиралась прямиком к ставке противника. Да, она позволяла нанести точный магический удар и сравнять с землей горстку воинов вместе с холмом, на котором те расположились. Удобным этот природный коридор являлся и для массированной атаки живой силой, но ведь и противник должен был это понимать. И все же бойцы кронмага стояли прямо на виду и ждали. Чего? Ночью от Мугрида пришла срочная депеша, в которой вельможа торопил с захватом Девятиграда. Гермакс ссылался на непредвиденные обстоятельства, не расписывая их. Сергалийский волшебник ускорил темп движения армии. Он уже понял, что разведчики не смогли передать его сообщение Могриду, да и сама необходимость в нем уже отпала. Лырсак не стал дожидаться утра и уехал той же ночью, не попрощавшись. — Здесь явно что-то не так, — размышлял Сурич, осматривая местность. Наверняка у врага где-то припрятаны козыри. Следует выяснить, насколько они серьезные. Кудермаг попытался запустить поисковые заклинания, чтобы выявить скрытые резервы кронмага. И впервые за время стычек с силами Девятиграда потерпел неудачу. Тот умело поставил магические помехи, Чары Сурича развеялись, не выполнив своей миссии. «Неужели Зулк притащил сюда весь Макон?» «Что ж, я давно хотел разобраться с этими ребятами. Интересно, как вы справитесь с моим приветствием?» На долину обрушилась волна всесокрушающего заклинания.